«В самом деле, — сказал Портос, — бьет девять, а в десять, как вы помните, у нас свидание на Королевской площади». «Молчите, Портос», — нетерпеливо воскликнул Дротаньян, — «не напоминайте мне об этом. Со вчерашнего дня я сам не свой, я не пойду». «Почему?» — спросил Портос. «Потому что мне очень тяжело видеть снова двух людей, по вине которых провалилось наше предприятие». «Но ведь ни тот, ни другой не одержали над нами верх».